Большой залив, 22 год, 30-е число 8 месяца, среда, 24 -00. К вечеру среды я объявил режим полной боеготовности, разве что гидрокостюмы были разложены под тентом на палубе, но надеть их осталось делом пары минут. Было приготовлено оружие в непромокаемых, быстросъёмных чехлах, приборы ночного видения лестницы, адские машины Раулита. Оба зодиака находились на палубе, причём один из них был надут, мотор к нему был подвешен, а сама лодка готова к немедленному спуску. Смит загнал Брауна в ходовую рубку следить за экраном, чтобы вовремя заметить сигнал установленного на звезде рьяда маяка, а заодно подежурить у экрана радара. Судоходство в Новой Земле, особенно в этой части залива, не было интенсивным, Поэтому можно было быть уверенным, любая отметка на радаре, скорее всего, и обозначала искомое судно. Тут вроде как морская глухомань. В кают-компании постоянно было включено радио, настроенное на волну радиостанции Британского Содружества. На длинных волнах, разумеется, с хрипом, атмосферными помехами и каким-то бульканем. Примерно в середине дня по радио передали выпуск новостей, в котором британцы дали короткое сообщение о том, что силами вооружённых формирований русской армии, американской конфедерации, территории Техас и германской территории Европейского Союза была проведена операция по захвату прохода в горах Сиера-Невада. Операция прошла успешно. Проход взят под контроль участвовавшими в операции силами. Никаких подробностей не сообщалось, но нам было достаточно. Все зааплодировали, зашумели. Смит даже немного удивлённо оглядел нас. «На что я ему сообщил?» что если бы он тоже платил столько же за доставку товара по дороге и настолько же часто отбивался бы там от засад, то он бы просто станцевал джигу на столе. Кажется, такое объяснение его вполне удовлетворило. Означило это, что кубинские подразделения вышли из-за хребта и двинулись в сторону нашей, русской территории, чтобы принять участие в высадке на Дикие острова. А еще это значило... что мы со своей стороны не ошиблись, планируя первую фазу нашей собственной операции, и пока все развивается по плану. Браун следил за экраном в ходовой рубке в надстройке, а я поднялся на ходовой мостик на крышу, где за штурвалом находились и Шкипер Сауза, и его помощник Пако. Оба старых приятеля-контрабандиста опять курили сигары и опять пили кофе, подливая его в чашки из большого кофейника из нержавейки. Заметив меня, Сауза вытащил из шкафчика стеклянную чашку с пластиковой ручкой, наполнил ее кофе и протянул мне. «Кого ждете, — командир, — спросил он. — Арабов, из великого халифата. Смысла скрывать дальше уже просто не было. Все равно вскоре они бы во всем разобрались сами. Зато теперь доверие за доверие. Можно и самому кое-что спросить. «Связь отсюда вы с кем можете установить?» Сауза несколько задачился. «Вас расстояние интересует?» «Да, расстояние. Все американские острова, американские штаты, если на средних волнах, нью на коротких». «Смит с нью связывается?» «С нью точно». Сауза помолчал, пожевал губами, потом спросил. «Смит вам кто? Наниматель?» «Представитель нанимателя». «Не доверяете ему?» подчеркнуто равнодушно спросил Сауза. «Я никому не доверяю, с кем работаю в первый раз, покачал я головой. Со Смитом первые». «Я с ним несколько лет работаю, пока он не подводил», ответил Шкипер. «Хотя не знаю, какие у вас ставки. Я с вами раньше тоже не работал». «Высокие ставки. При необходимости связь с Ньюрино установить сможете». Сауза внимательно посмотрел на меня, а ответил за него Пака. Возможно. Зависит от помех в атмосфере и разрешения Смита. Все же он наш наниматель. Надеюсь, это понятно? Естественно. При соблюдении этого условия, согласился я. Передатчик у нас достаточно мощный, на длинных волнах вполне способен связаться. Но длинные волны — это длинные волны. Тут уж как получится. И еще раз напомню. Команду на установление связи мне может отдать только Смит. Даже Браун не может. Кстати, откуда у ваш киппер такая стойкая неприязнь к мистеру Брауну проявила любопытство, похоже, бестактная Кое что произошло между нами в тот день, когда я стал должником. Помните, я рассказывал. Мистер Браун молчалив, набывает неиздержан и бывает неразумно груб. А у меня долгая память. Поговорив еще несколько минут с Сауза и Пака, я спустился вниз на палубу. Все люди из группы сидели в кают-компании, пили кофе. Я вошел к ним, сказал. нам не злоупотребляйте перед делом. Где Бонита?" то Раулита показал пальцем на палубу. Я спустился по трапу, зашел в кают. Мария Пилар сидела за столиком, опустив плотную шторку на иллюминатор и при свете лампы на гибком стебле красила ногти. «Готовишься к бою?» – спросил я, обняв ее сзади. «Да», — хихикнула она, — это успокаивает. «Волнуешься?» «Немножко, а ты?» «И я немножко». Я сел рядом на койку, откинулся. «Ми, амор, вообще не отходи от меня ни на шаг в течение всей операции. Как мы и планировали, все время будь рядом, хорошо?» «Не доверяешь?» — усмехнулась Бонита. «Глупости какие. Просто будь все время рядом, всегда. Мне так спокойней». «Мне тоже, так что не волнуйся». Она привалилась ко мне, опустив голову на плечо. Я прижался щекой к шелковым душистым волосам, поцеловал ее в макушку. Почему-то мне кажется, что если она будет рядом, то в нужный момент я смогу прикрыть, защитить ее. Хотя это и иллюзия, конечно. А может быть и не иллюзия? Когда начнется, как ты думаешь? Спросила она. Не знаю. Хотелось бы, чтобы этой ночью, иначе придется тащиться следом на пределе видимости радара до следующей ночи. А вдруг их кто-нибудь встречать выйдет? «Ненавижу ждать», — вздохнула Бонита, «И не умею. Я больше десяти секунд никогда в жизни ждать не могла. Сразу беситься начинала». «А теперь ты не бесишься, хочешь сказать?» «Бешусь, но не так бурно, как раньше. Пошли наверх, чего здесь сидеть?» «Пошли». Мы вышли из каюты, поднялись по трапу в кают-компанию, оттуда вышли на корму. Уже начинало смеркаться — Солнце катилось к горизонту слева от нас. Мы сели на хорошо прогретые тиковые доски палубы прямо у рейлингов. Молча сидели, глядя на расползающийся по волнам след от винтов. Погода тихая, почти штиль. Эх, так бы было бы до конца операции. Сзади послышались торопливые шаги. Оглянулись. Смит. Есть отметка. И на радаре и маркер сказал он в своей обычно невозмутимой манере. Я вскочил на ноги, Бонита повторила маневр. Быстро пройдя в какую компанию, я оповестил всех сидящих, лениво перекидывающихся в карты. Боевая тревога, всем надеть гидрокостюмы, разобрать оружие и снаряжение, быть в 30 секундной готовности к спуску лодки. Загракотались сдвигаемые стулья, все зашевелились. «Миамор, давай готовься». Я поднялся по трапу на внутренний ходовой мостик, где хозяйничал Браун. Покажите клиента. Вот он. Браун ткнул пальцем в экран, где отображались радиомаяки. Там пульсировала ярко-красная маленькая отметка. Идёт сходящимся курсом. А вот он на радаре. На экране радара вспыхивала ярко-зелёная чёрточка в окружении немногочисленных помех. Ладно, нечего мудрить, пора принимать командование операцией. Действуем по первой тактической схеме. Ускоряемся, уходим вперёд, спускаем лодку. «Дальше наводимся по маркеру. Связь с судном только в экстренных случаях». И «Есть, сэр». Браун почувствовал, что расслабуха закончилась. Я спустился в кают-компанию, где все уже были почти полностью экипированы. Сбежал вниз, разделся в каюте, зачем выскочил в одних плавках наверх. Быстро натянул гидрокостюм. Застегивать молнию и натягивать капюшон пока не стал. А вот несмываемую водой краску на лицо нанёс. Теперь вместе с капюшоном получаюсь чёрным как... Как гуталин, например. Натянул неопреновые дайверские боты с рифлёными резиновыми подошвами. Всё, почти готов. На водолазном поясе надел натянул на себя кобуру с гирзой. Расчехлил винтовку, оставив полиэтиленовые пакеты на резинках только на прицеле и стволе. Хеклер с присоединённым глушителем остался в чехле. Вытащив последний момент... а вот подсумок с ремнем через плечо шестью магазинами для него надел сразу. «Смит, теперь подача сигнала на вас. Не проморгайте к с скомандовал я. «Не волнуйтесь, здесь сложно проморгать», — пробормотал он, не отрываясь от экрана. «Проверили свой сканер?» «Пока еще нет. Думаете, дальности уже хватит?» «Должно хватать, хоть и на пределе». Я вытащил из непромокаемого чехла Непромокаемый же корпус приемника сигнала с радиомаяка. Проверил уровень зарядки аккумулятора. Полный. Все хорошо. Щелкнул обрезиненной клавишей включения. Раздался тихий свист прогревающегося прибора. Затем замерцал размеченный сантиметровыми квадратами экран. Нет, сигнал не наблюдается. Далековато для сканера, о чем я Смиту и сказал. Впрочем, сканер я решил уже не выключать, а команду к спуску лодки на воду дать лишь тогда, когда клиент будет чётко наблюдаться на экране. Судовые дизели замолотили чаще. не заметно ускорилась. Теперь задача капитана не только сблизить наши курсы со звездой Рияда, но при этом ещё и уйти вперёд. Когда сигнал радиомаячка на звезде будет уме... уверенно приниматься моим сканером, мы опустим с борта траулера Зодиак, займём на нём свои места, а наше судно уйдёт на предельную дальность действия своих радаров. Если противник даже обнаружит странные эволюции нашего траулера, то особой угрозы для него они представлять не будут. Слишком далеко. А обнаружить надувной, низко сидящий в волнах резиновый и пластиковый зодиак радаром – это уже из области фантастики.